Вспомнил его любимое заклинание невидимость. Я его увидел, готов. Ну что ж, вот и конец. ч у в с т в у е ш ь у горла кинжал. Помай, ты проиграл. Лукавый архулосан. Ты его тоже знаешь? Да. Стоп. Что он тебе наговорил? Тебе какое дело? Это просто был обман. Режь г о р л о Не сейчас. Это важно. Скажи. Он сказал мне, что я убью тебя на этом поле. До того.